Показания подозреваемого. Показания подозреваемого это полученное в соответствии с требованиями УПК, содержащие имеющие отношение к делу сведения устная речь подозреваемого, правильность отражения которой в протоколе допроса или очной ставки он готов удостоверить. своей подписью. Понятия образующие признаки, порядок собирания, оформления и оценки, а также виды показаний подозреваемого, такие же, как и у обвиняемого. Значение показаний подозреваемого нельзя недооценивать, так как последние позволяют собрать такую совокупность доказательств которое бесспорно достаточно для предъявления обвинения без предварительного допроса лица в отношении которого следователь намерен вынести постановление о привлечении в качестве обвиняемого трудно сформировать внутреннее убеждение в его причастности к совершению преступления во всем остальном значение показаний подозреваемого аналогично значению показаний обвиняемого.